На секунду я ощутил тошнотворный холодок под ложечкой. Я вспомнил, какие огромные пространства у меня за спиной, а впереди один шестой барак, где мечутся крики. Я подумал, что надо уйти. Уйти и через минуту оказаться на вахте с картежниками. Но в эту секунду я уже распахивал дверь барака. А я увидел сразу... Он стоял в углу, прикрывшись табуреткой, ножки ее зловещие торчали вперед. Анучин был известным стукачом, а также единственным человеком в зоне, который носил бороду. Так он снялся, будучи подследственным. Затем снимок перекочевал в дело, в дальнейшем борода стала его особой приметой, как и размашистая татуировка. «Не забуду мать родную и погибшему отцу». Анучин был избит. Борода его стала красной, а пятна на телгрейки черными. Он размахивал табуреткой и все повторял За что вы меня убиваете? Ни за что вы меня убиваете! Гадом быть ни за что. Когда я вошел, когда я вбежал, заключенные повернулись и тотчас же снова окружили его. Кто-то из задних рядов, может быть, чал и с ножом пробивался вперед. Узкое белое лезвие я увидел сразу, на эту крошечную железку падал весь свет барака, назад крикнул я, хватая Чалова за рукав. От греха, начальник, сдавленно выговорил зэк, я ухватил Чалова за телогрейку и сдернул ее до локтей, потом ударил его сапогом в живот. Через секунду я был возле Анучина, помню, расстегнул манжеты гимнастерки. Заключенные, окружив нас, ждали сигнала или хотя бы резкого движения. Что-то безликое и страшное двигалось на меня. С грохотом распахнулась дверь, на порог шагнул Барташевич в ослепительных яловых сапогах. Меня он заметил сразу и, понижая голос, выговорил Через одного слово коммуниста, без суда. Угрожавшее мне чудовище распалось на десяток темных фигур. Я взял анучину за плечо, мы втроем ушли из барака. За спиной раздался голос бугра. — Эх, бакланьевы помойные, разве с вами дело замочишь? Мы шли вдоль забора под охраной часовых. Когда достигли вахты, Барташевич сказал Анучину, «Иди в ШИЗО. «Жди, когда переведут в другой лагерь!» Анучин тронул меня за рукав. Его рот был горестно искривлен. «Нет в жизни правды», — сказал он. «Иди, — говорю». Рано утром я постучался к доктору. В его кабинете было просторно и чисто. «На что жалуетесь?» Вы, — выговорил он, поднимая и глаза — Затем быстро встал и подошел ко мне. — Ну, что же вы плачете? Позвольте, я хоть дверь запру. 30 мая 1982 года, Нью-Йорк. Я вспоминаю случай под Йоссером. В двух километрах от лагеря была расположена сельская школа. В школе работала учительница, тощая женщина с металлическими зубами и бельмом на глазу. Из зоны было видно школьное крыльцо. В этой же зоне содержался беспредел Макеев. Это был истоскавшийся по этапам шестидесятилетний мужчина. В результате Зек полюбил школьную учительницу. Разглядеть черты ее лица он не мог, более того, он и возраст ее не знал. Было ясно, что это женщина, и все, некто в старомодном платье. Звали ее Изольда Щукина, хотя Макеев и этого не знал. Собственно, он ее даже не видел. Он знал, что это женщина, и различал цвета ее платьев. Платьев было два, зеленый и коричневый. Рано утром Макеев залезал на крышу барака, Через некоторое время громогласно объявлял Коричневое. Это значило, что Изольда прошла в уборную. Я не помню, чтобы заключенные смеялись над Макеевым. Напротив, его чувство вызывало глубокий интерес. Макеев изобразил на стене барака ромашку. Она была величиной с паровозное колесо. Каждый вечер Макеев стирал тряпкой один из лепестков. Догадывалась ли... Обо всем этом Изольда Щукина неизвестно. Скорее всего, догадывалась она, подолгу стояла на крыльце и часто ходила в уборную. Их встреча произошла лишь однажды. Макеев работал в производственной зоне. Раз его вывели на отдельную точку, Изольда шла через поселок, их маршруты пересеклись около водонапорной башни. Вся колонна замедлила шаг. Конвоиры было забеспокоились, но зэки объяснили им, в чем дело. Изольда шла вдоль замершей колонны. Ее металлические зубы сверкали, фетровые боты утопали в грязи. Макеев кинул ей из рядов небольшой бумажный пакет. Изольда подняла его, развернула. Там лежал самодельный пластмассовый мундштук. Женщина решительно шагнула в сторону начальника конвоя. Она сняла короткий вязаный шарф и протянула ефрей трубойко. Тот передал его одному из зэков. Огненный лескут следовал по рядам, такой яркий, на фоне изношенной лагерной дряни, пока Макеев не обмотал им свою тощую шею. Заключенные пошли. Тот из рядов затянул... «Где ж ты, падла, любовь свою крутишь, с кем дымишь папироской одной?» Но его оборвали, момент побуждал к тишине. Макеев оборачивался и размахивал шарфом до самой зоны. Сидеть ему оставалось четырнадцать лет. Выступающие из мрака жилые корпуса окружены трехметровым забором. Вдоль... С следового коридора разбросаны ловушки из тончайшей железной проволоки. Чуть дальше установлены сигнальные приборы типа янтарь. По углам возвышаются четыре караульных будки. Они формируют воображаемый замкнутый прямоугольник. Четыре прожектора освещают тропу наряда. Часовым видны гнилые доски и простреливаемый коридор между жилой и хозяйственной зоной. К шести вечера подъезжает автозак с решетками на окнах. Начальник конвоя снимает замки. Заключенные молча идут по трапу в серых робах и громыхающих башмаках. Появляется офицер в зеленом дождевике с капюшоном. Его голос звучит, как сигнальный прибор. Бригада поступает в распоряжение конвоя. Шаг в сторону, побег. Конвой применяет оружие незамедлительно. Холод и пыль. Кое-где побелела земля от мороза. Сухая, порыжевшая травка жмется к бугру. Зэки, негромко переговаривая, строятся в колонны. Инструктора придерживают рвущихся собак. Первая колонна марш — марш! Офицеру за пятьдесят. Двадцать лет проработал в охране. На погонах четыре маленьких звездочки. Есть у него гражданский импортный пиджак. Все остальное — казенная зелень. Солдаты в неуклюжих тулупах идут на посты, Волокут за собой американские телефоны, подменная остается на вахте, скоро ему приснится дом. Броню-то, гроботавичус, в зеленой кофте. Он увидит блестящую под солнцем реку, свой грузовик на пыльной дороге, орла над рощей, лодку, беззвучно раздвигающую камуши. Затем в уютный, теплый мир его сновидений проникнет окрик, нарочито грубый и резкий, как жесть. Смена, подъем! И снова шесть часов на ветру. Если б вы знали, друзья, что это такое. За эти часы ты припомнишь всю свою жизнь, простишь все обиды и объездишь весь мир. Ты будешь иметь сотни женщин, пить шампанское из хрустальных бокалов, драться и ездить в такси. И снова шесть часов на ветру. Ночью передали из зоны. В обрубке прижмурился зэк. Дело было так. Строполь неверно повел рычаги. Над головами косо рванулся блок, скользнула чугунная цепь, и вот корпусом двуххосного парогенератора АГ-430 нет... Куском железа в полторы тонны. В общем, зэку Бутырину, который, нагнувшись, притирал швы и раскроил череп. Теперь он лежал под намокшим брезентом. Его ступни были неестественно вывернуты. Тело занимало небольшое пространство от станины до мусорного бака.